Глава 11. Я остановился напротив цветочной лавки и в течение нескольких минут наблюдал через витринное окно, как Люсинда составляет букет под надзором матери Рыжого. При этом девчонка внимательно слушала, что ей говорят, и выполняла поручения весьма старательно. Значит, какие-то представления о субординации у нее имеются. Ждать чего-то дальше – это давать лишний повод Вольфу закатить очередную истерику, поэтому я вылез из машины и решительно направился к лавке. Звякнул колокольчик, и милейшая госпожа Рыжова улыбнулась, узнав меня. «О, добрый день. Вам опять нужен букет? И для кого на этот раз? Для мамы, для невесты или, может быть, для будущей тёщи?» На её последнем предположении не выдержал и хмыкнул. «Надо же, ведь я действительно не знаком с госпожой Стояновой. Даже имени её не знаю. Надо бы поинтересоваться, чтобы не попасть в дурацкое положение. Особенно это будет актуально на балу». «Нет, не угадали, мне не нужен букет». «Мне нужна вот эта прелестница». Я улыбнулся Рыжовой и подошел к вышедшей из-за большого стеллажа Люсинди. «Одевайся, поедешь со мной». «Куда?» Она нахмурилась, глядя на меня. «Хочу предложить тебе работу». Коротко бросил я, огляделся по сторонам, увидел висящее на вешалке женское пальто, которое, судя по размеру, будет госпоже Рыжовой немного маловато. «Это твое? Она напряженно кивнула. И я снял пальто, неприятно поражаясь про себя тому, что оно настолько тонкое, совершенно не зимнее». Чтобы не застыть, Люсинда вдобавок носила длинный вязаный шарф, но сомневаюсь, что он ее спасал от зимнего холода. Сунув пальто, опешившей девушки в руки, сделал шаг назад, чтобы не мешать одеваться. Но Люсинда мяла в руках пальто и не спешила его надевать. При этом она молчала, что-то обдумывая, закусив губу. Наконец она покачала головой. «Нет, во-первых, я ничем таким не занимаюсь, а во-вторых, у меня есть жених», – заявила она решительно. Теперь уже я задумался, стараясь сообразить, что же она имеет в виду. Когда же понял, к счастью, это произошло довольно быстро, то мог только усмехнуться. И что, даже если речь пойдет о том, чтобы обслуживать исключительно мои потребности, ты продолжишь так категорически отказываться? Я с любопытством смотрел на нее. Кстати, при свете дня она выглядела более привлекательной. Невысокая, стройная, темноволосая и черноглазая. У нее были мелкие черты лица, но все вместе это выглядело довольно симпатично. Правда, макияж, наверное, мог бы быть не таким ярким. Но тут вопрос вкусовщины. Выслушав мое предложение, она вспыхнула и быстро взглянула на Рыжову. Похоже, только присутствие этой милейшей женщины не позволяло Люсинде обматерить меня, предварительно надев на голову вазу с цветами, желательно с розами, чтобы всю морду шипами царапать, «Я же сказала нет!» – прошипела она. «Слушай, ты довольно симпатичный, но лучше бы шел отсюда, пока я более доходчиво не объяснила». «Странно». «А ведь совсем недавно ты с такой надеждой говорила про то, что мечтаешь работать секретарем в какой-нибудь легальной фирме с честным заработком, который прописан в контракте. Ну, извини, если я тебя не так понял». Повернувшись к кусающей губы хозяйки лавки, я слегка поклонился. «Извините, что отняло у вас время». После этого направился к двери. «Постой». Я не оборачивался, но слегка затормозил. «Что ты говорил про работу секретарем? Ко мне подходила Люсинда, натягивая на ходу пальто. «Мне нужна секретарша, что тут непонятного?» Я открыл дверь, впуская в лавку морозный воздух. А почему я? Люсин схватила меня за рукав, останавливая. Я повернулся к ней. Теперь она выглядела сосредоточенной. Губы плотно сжаты, брови нахмурены. Почему ты предлагаешь это место мне? Мне еще до окончания курсов и получения удостоверения две недели, и то не знаю, получу ли я его, ведь сейчас должна быть практика, а меня никто не берет. Честно? Она напряженно кивнула. «Мне просто лень кого-то искать, а ты довольно правильно говоришь, основам тебя научили. А остальное придет с опытом. К тому же даже ты лучше, чем та девица, которую сейчас уже должны были уволить. Так ты идешь? Тетя Надя», — она обернулась к Рыжовой. «Иди, детка. Может, это и есть твой шанс в люди выбиться?» Рыжова улыбнулась и с тревогой посмотрела на меня. «Да не бойтесь, ничего с вашей будущей невесткой, если у них до свадьбы дойдет не случится. Обещаю». И она выдохнула с облегчением. странная все всё-таки женщина». Знает меня без году неделя и по каким-то своим критериям определила, что мне можно доверять. И самое главное, я не хотел ее разочаровать. Это было необычно, странно, но вот так. Я перевел взгляд на второе пальто, висящее на вешалке. Что-то сильно сомневаюсь, что лавка приносит большой доход. Надо что-то придумать, чтобы как-то улучшить ее положение. Да и раздолбая сына пристроить, а скалопендра в его теле обеспечит мне нужную долю преданности». Я вышел на улицу и направился к машине, даже не посмотрев, Идет за мной Люсинда или где-то якорь бросила. Она села на пассажирское сиденье и очень осторожно закрыла дверь. «Олег сказал, что ты тот самый мотылёк. Ну тогда понятно, откуда такая машина. Но ну, не слишком понятно, откуда контора», – произнесла она, искоса поглядывая на меня. «Я не мотылёк», – ответив, я вырулил на дорогу. «Я знаю, кто такой мотылёк, но это точно не относится ни к машине, ни к конторе. Да, квартира оплачена на год вперед, можете жить в ней». А потом или продлите аренду, или что-то другое найдете. Куда мы все-таки едем? Люсинда посмотрела в окно. Увидишь, коротко ответил я. А управляющий все-таки мертвым оказался. Олег забегал домой, ам. Она запнулась, а потом продолжила, упрямо поджав губы. Да, домой забегал, забыл что-то, а там полно особистов. Девочки говорят, что, наверное, он с наркотой связался. Отсюда и деньги, которыми он царить начал. К нескольким девчонкам подкатывал, поработать, предлагал. «Да и грохнули его, скорее всего, не просто так». «Да, скорее всего». Я кивнул и подъехал к охранному пункту завода. Вышедший охранник проверил только меня и только идентифицировав личность. На Люсинду посмотрел мельком, но взгляд при этом был довольно цепким. «Правильно, хозяин может кого угодно провести на территорию, но запомнить девицу на всякий случай надо». Во дворе уже не было сборища машин, и праздно шатающихся журналистов тоже хвала богам не наблюдалось. Я поставил машину на стоянку и кивнул слегка оробевшей Люсинде. «Выходи, твое рабочее место не в моей машине находится». «Где мы, мать твою?» – процедила Люсинда. «Вот твое первое задание. Определить, куда тебя занесло, узнать мое настоящее имя и найти свое рабочее место». Я ухмыльнулся, глядя на то, как она снова нахмурилась. «Керн, ну наконец-то ты приехал. А то я уже подумал было, что ты через Москву сюда едешь». К нам быстрыми шагами подходил Вольф. Я не удержался и закатил глаза. «Ну вот, с именем то уже определилась. Скажи спасибо господину Вольфу, который тебе вот так, проходя мимо, помог». Я повернулся к Люсинди и увидел, как у нее слегка остекленели глаза. «Эй, я здесь». Я помахал перед ее лицом ладонью. Девушка моргнула и перевела взгляд на меня. «Керн? А вон тот мажор Вольф?» – тихо спросила она. «Ты привыкнешь», – ответил я ей вполне уверенно. Не ты ли недавно говорила, что наследники кланов ничем от знакомых тебе бандитов не отличаются? К тому же я не наследник, надеюсь, что пока, но все же. И да, задание найти свое рабочее место остается в силе. Люсинда, непрерывно оглядываясь на Вольфа, пошла к административному зданию. Надеюсь, Юрка уже уволил ту куклу, иначе может неудобно получиться. И я шагнул навстречу Вольфа, услышав за спиной бормотание. Да он издевается надо мной, гад, ничего привыкнет! Тем более, что она насчет кланов и бандитов была тогда абсолютно права. «Это кто?» — Вольф кивнул мне за спину на Люсинду. «Моя новая секретарша. Надеюсь, ты уволил ту, которая непонятно чем занималась в моей приёмной». «Ну, я сказал ей, чтобы она собирала вещи, потому что уволена». Вольф пожал плечами. «Твой слегка маргинальный вкус меня иногда пугает, но если уж ты решил эту девицу сделать лицом своего офиса...» то сам лично отвези ее в салон красоты и проследи, чтобы ее научили накладывать не такой вульгарный макияж, а то я уже подумал было, что нас какие-то туземцы захватили. А потом отвези ее в магазин и подбери нормальную офисную одежду. Я настаиваю на этом». Он сделал ударение на последнем предложении. «Я не буду с тобой соревноваться в маргинальности, потому что ты все равно выиграешь». Я ухмыльнулся. Не заметил, если честно, на Люсинде ничего такого, что так возмутило Вольфа, но ему виднее. Все равно он здесь больше времени проводит и будет проводить, в отличие от меня. В отличие от такого великого эстета, каким ты пытаешься себя выставить, я не трахаю продавщиц по подсобкам. Тоже. У Вольфа хватило совести выглядеть смущенным. С другой стороны, я не знаю, что ты... Нет, прервал я его рассуждение. У нее есть жених, она обожает его мать и, как ни странно, хранит этому типу верность. Так что даже тебе ничего здесь не обломится, если тебя снова на кого-то попроще твоих девочек потянет. Да я и не претендую, фыркнул Вольф. Но насчет ее внешнего вида ты меня слышал. Слышал, я не глухой. Обернувшись, я убедился, что Люсинды нигде не видно, значит, она все же пошла выполнять мое нелепое задание. Раз не глухой, то я тебе напоминаю о самом главном. Договор. И Вольф протянул руку. Я чуть ли не бросил ему папку с бумагами, которую он ловко поймал, и тут же зарылся в них. После минутного молчания он аккуратно сложил бумаги в папку и преувеличенно аккуратно ее закрыл после чего посмотрел на меня с глазами, из которых сыпались искры. Странно, он ведь даром огня не владеет. керан ты издеваешься надо мной?» – прошепел он. «А что не так?» – я нахмурился. Неужели юрист перепутал папки с документами? «Здесь ни одна бумага не подписана, ни одна!» – заорал Вольф. «Все демоны бездны». Я потёр лоб. Это дура в приёмной юристов, вкупе с постоянно звонящим и отвлекающим меня телефоном, так сумели дезориентировать что у меня просто из башки вылетело, что документы вообще-то должны быть подписаны. «Ну что ты разоряешься? Я же здесь никуда не делся. Сейчас пройдем ко мне в кабинет и все подпишем. Я заодно посмотрю, как моя протеже справляется». Не дав Вольфу опомниться, я выхватил у него из рук папку и быстрыми шагами направился к административному корпусу. Уже приближаясь к дверям своей приемной, я услышал странный шум, звук ударов и чьи-то приглушенные крики. Рванув дверь на себя, я едва успел отклониться, чтобы не словить летевший прямо в меня нож. В этот же момент звуки стихли. Осторожно заглянув внутрь, я увидел, что Люсинда сидит верхом на распластанной на полу девице. У девицы была вывернута рука, но материлась она очень даже искусно. На полу прямо под моими ногами лежала раскрытая сумочка, из которой наполовину выпал пистолет. За моей спиной раздался судорожный вздох. Повернувшись на посторонние звуки, Люсинда, слегка задыхаясь, сказала, обращаясь к нам. «Слушайте, ребята, вас что так прилично платят, что за это место даже убить готовы? Ну тогда я двумя руками за. Только эту шалашовку дешевую сейчас выкину отсюда, а то она уходить не хотела, чуть на перо не посадила шамотра крашенная, И она ухватила девицу за волосы и слегка приложила лбом о пол. Затем наклонилась к ней и зашипела в ухо, но мы слышали обращение к бывшей сотруднице очень хорошо. «Слышь, Казана, на выпасе, ты на кого волыну готовила, а? У меня брат бандой рулил, меня всему там обучали, пока его не грохнули». Она повернулась к нам. Вы ее как, просто уволите или уже службу безопасности позовете? Эм, протянул Вольф. Служба, да, точно. И он вытащил из кармана свой новенький телефончик. Видя ты уволен. Похоже, начальника охраны, который потенциальную убийцу проморгал, только что отправили в Асвояси. А Вольф тем временем набрал еще один номер: Сережа, принимай командование, и к кабинету Керна с парой ребят живо. Пока он строил охрану, я подошел к лежащей на полу девице, которая почти на меня не смотрела. Она сверлила Вольфа ненавидящим взглядом, но и вырываться уже не пыталась. Видимо, Люсинда вполне доходчиво объяснила, что дергаться не нужно. «Я тебе советую рассказать службе охраны правду. Ты ведь будешь хорошей девочкой?» Она повернула голову. Чтобы посмотреть на меня, ей пришлось вывернуть шею, но я не стремился облегчать ей задачу. «А то что?» Она сплюнула на пол кровь. «Да, я, кажется, недооценил эту бандитку, которую, повинуясь инстинкту, взял с собой». «Поверь, лучше тебе даже не представлять». Присев на корточки, я призвал дар и провел пальцем по ее щеке, оставляя на нежной коже полосу ожога. Когда мой палец дошел до губ, она не выдержала и заорала. «Я все скажу!» Я отпустил руку, а она уткнулась лбом в пол и зарычала от бессилия. «Ты сейчас все хочешь знать?» «Я уже все знаю, а детали вполне могу из протокола допроса выяснить». Поднявшись на ноги, я бросил папку на стол секретаря, вытащил бумаги и быстро поставил на каждую свою подпись, после чего протянул папку Вольфу. «Держи свой договор». Вошедшие охранники освободили Люсинду от необходимости удерживать девицу. Когда ее увели, Вольф, бросив предварительно задумчивый взгляд на мою секретаршу, быстро пошел вслед за ними. Он-то, в отличие от меня, не был в курсе готовящегося на него покушения. Как же отлично все получилось. «Вот так нежданно и негаданно выйти на исполнителя. Это постараться надо». «Ну что же, пошли купим тебе деловой костюм». Я смотрел Люсинду. Пальто было порвано, а девушка недовольно рассматривала его, словно прикидывая, как его можно починить. «Зачем?» Она удивленно посмотрела на меня. «Потому что джинсы чем-то Вольфа не устраивают. Да и пальто тебе новое точно не помешает». Немного подумав, добавил я. «Считай, что премию заработала». «А что потом?» Тихо спросила Люсинда. А потом мы вернемся сюда. Я удивленно посмотрел на нее. Тебе же еще устроиться, надо, да с местом все-таки познакомиться. Да в конце рабочего дня специальный автобус без лошадных сотрудников в город увозит, так что пешком тебе добираться не придется. Люсинда сосредоточенно кивнула и решительно надела пальто, рукав которого был порван. Я не стал сильно думать и отвез ее в магазин средней ценовой категории, где уже были предусмотрены девушки, которые тут же забрали Люсинду. А когда выпустили, то на память вручили ей пакет с ее старой одеждой и еще один пакет с новой запасной. Ну Но как? Я обернулся и, как в плохом романе, подавился кофе, который решил выпить напоследок. Пару раз моргнув, постарался в стоящей передо мной большеглазой красотке найти ту самую Люсинду, которую привез сюда. Вскоре, признав поражение, я решил, что это все-таки она, потому что тембр голоса, цвет волос, постриженных и уложенных, Цвет глаз и моторика движений совпадали с прежним экземпляром. «Неплохо», — выдавил я из себя. «Ладно, я сейчас рассчитаюсь и поедем». Вольф ждал нас возле входа в административный корпус, меряя шагами площадку перед входом. Внимательно посмотрев на Люсинду, он улыбнулся ей и сразу же повернулся ко мне. «Это точно она?» «Точно», — я усмехнулся. Вольф же внимательно разглядывал Люсинду. Так внимательно, что она даже сделала шаг назад — «А ты уверен, что тебе вообще нужен секретарь? Ты же здесь почти не появляешься?» «Нет, забудь», — веско сказал я. Наши взгляды встретились, и через полминуты Вольф вздохнул и отвел взгляд. «Хорошо. Не возражаешь хотя бы, чтобы я все показал этому прелестному созданию? А ты можешь валить, откуда сорвался. Пошлите, милая барышня, я вас провожу к юристу и бухгалтеру, чтобы составить договор». И он предложил Люсинди локоть. Вот сейчас девушка, которая спокойно скрутила профессиональную убийцу, смутилась и испуганно посмотрела на меня. Я же только кивнул. Вот от кого ей не нужно ждать ничего плохого, так это от Вольфа. Заодно свои чувства к рыжову проверит, а я, пожалуй, к Еве еще зайду. Сейчас, когда убийца обезврежена, большие боссы пришлют кого-то нового или же попытаются задействовать ее саму. Надо предупредить ее, чтобы она сразу же мне сообщила, если последует реакция и в чем она будет заключаться. У Евы я пробовал недолго и зашел к ней не зря. Она мне рассказала, что про Ларису, а именно так звали девицу, она знает. Девица звезд с неба не хватало и имела вполне средний уровень, но таскать в сумке пистолет – это такое себе. Вопрос о том, почему не сказала, даже не стоял. Раскрывать себя из-за Ларисы было просто глупо. Масштаб запланированного Еве неизвестен, так же, как и основной исполнитель. В общем, если подвести итог, то получается, что Лариса – подстава, И я даже представить себе не могу, сколько же уровней подразумевает эта операция. Убийца мог быть кем угодно, но радовало одно. Я все-таки сумел сдвинуться с мертвой точки, а это было уже кое-что.